Климу не нравился ни замок, ни царящая в нём атмосфера. Возможно, причиной тому его обитатели. Не нужно было быть прорицателем, чтобы понять, что люди эти ненавидят друг друга всем сердцем. И далеко не всегда ненависть эта открытая, куда страшнее чувство, скрывающееся за вежливыми улыбками и лживыми словами. Снова подумалось, что затея его глупа или лишна здравого смысла, но мысль эту он тут же прогнал. На самом деле Климу было интересно так Как не было интересно уже давным-давно. Казалось, ещё чуть-чуть и в мир его снова вернутся краски, надо только сильно захотеть. Он хотел. Видит Бог, он очень этого хотел и зайти был готов так далеко, как это только получится. Его не напугает глупый роскозне проволока людоеда, и трагедия, произошедшая в стенах замка много лет назад. Это не его трагедия. Ещё чего не хватало. Но разобраться в случившемся тогда и происходящем сейчас, он попробует. Надо же как-то коротать время в этом унылом городишке. А ещё придётся что-то решить с жильём. Оставаться в гостинице у него не было никакого желания. С новым жильём всё решилось самым наилучшим образом. Матрёна Павловна, а только с ней одной Клим намеревался вести в дальнейших делах, предложила ему остановиться в пустующей Кутасовской усадьбе, той самой, что спроектировал и построил дядешка. Клим это любезное предложение принял с благодарностью, и Матрёна Павловна пообещала, что уже к завтрашнему полудню дом будет готов. А вот дядешка не обрадовался. Впрочем, ничто связанное с Климом его не радовало. Да и стоило людям вляться, принимая во внимание истории их семейки, Климу очень хотелось думать, что сам он не такой, но опасения в обратном нет-нет да и накатывали. А вместе с ними частенько приходил жирный запах гари, окружающий мир становился ещё мрачнее, чтобы через мгновение вспыхнуть невыносимо яркими красками. Краски эти не радовали и не приносили надежды, потому что были предвестниками мигрени. Иногда Климу везло. И приступ жесточайшей головной боли сваливал его с ног всего на пару часов. Но бывало, что мигрень не отпускала сутками, и из приступа он выходил измученным и обессиленным. Те немногие врачи, к которым Туманов обращался, в один голос говорили о смене обстановки и целебном воздухе. Ну что же, вот он сменил обстановку, а воздух здесь и в самом деле целебный, почти курорт. Да только что-то не чувствуется облегчения. Наоборот, на сердце словно камень. Он-то и раньше был камень, а теперь вот стал в несколько раз тяжелее. Ладно, с этим Клим как-нибудь разберётся. Камень на сердце ничем не хуже камня за пазухой. А у присутствующих за ужином, у всех без исключения, за пазухой имеется по камню. Вон один только дядушка чего стоит, смотрит хмуро с досадой, родственников Климе не признал да и признавать не желает. А иначе давно бы представил остальным, как своего внуча-племянника. Раз не представил, так и навязываться не нужно. У Клима и иных дел полно. У кого-то из сидящих за столом камень за пазухой будет куда как побольше, чем у остальных. Может быть, получится вычислить этого кого-то ещё до того, как тот сам решится открыть карты. А тихий вечер в кругу семей медленно и неуклонно скатился в скучную банальность. или столь клочную банальность. Клим ещё не успел изучить всех участников драмы, но распределение ролей уже запомнил и даже выстроил в уме иерархическую лестницу. Пока на самой вершине этой лестницы балансировала Матрёна Павловна. Ступенькой ниже стояла баронесса фондорф, но климу не покидало ощущение, что позицию свою баронесса может сменить в любой момент по собственному желанию. Екатерина Кутасова, которую Супру класков называл Кати Оматрёна Павловна по сойски Катькой одной рукой цеплялась за подол роскошного платья баронессы, а второй стаскивала башмак с ноги у Матрёны Павловны. Действия её были нахрапистыми и неуклюжими, так неровен час и свалиться можно. Дети, мужья и поверенные стояли особняком и лестницу штурмовать не собирались. На первый взгляд. А как там на самом деле, время покажет. И совсем уж особняком держался Августберг. Вот кто знал и об острове, и о людях его населявших больше остальных. Вот у кого были самые веские основания, чтобы начать эту странную игру. Нер отвидеть племянника, злиться. А от чего же злиться? Из-за стола перебрались в гостиную. Дочка Матрёны Павловны, весьма аппетитная барышня, тут же заняла место у клавесина. Пальцы её были неловкие, а игра ужасно настолько, что Клим не на шутку испугался, что эти дикие звуки могут спровоцировать у него головную боль. Поэтому, сославшись на усталость с дороги, распрощался с хозяевами и гостями замка. Снаружи царила тишина и приятная прохлада. Звёзды казались большими и близкими, а жёлтый диск луны цеплялся боком за острый шпиль маяка. Клим вздохнул полной грудью. Постоял немного, любуясь ночным небом, и пошагал к пристани. До противоположного берега он добрался без приключений. Пару раз казалось, что за ним наблюдают. Хотелось обернуться, но Клим не стал. В лесу, отделяющем озеро от города, ощущение это исчезло, и он, помимо воли, вздохнул с облегчением. Оставшийся путь до гостиницы Клим преодолел быстро, но подумал, и что лошадь бы ему не помешала. Город уже давно спал. Как во всех провинциальных городах, люди здесь рано вставали, но и ложились тоже рано. Улицы и центральная площадь пустели до утра, чтобы очнуться с первыми рассветными лучами. Гостиница спала. Свеча горела лишь в одном из окон первого этажа, и Клим, подобно глупому мотыльку, устремился на свет этой свечи. Захотелось вдруг увидеть того несчастного, кого этой летней ночью загробастало в свои объятия бессонница. Но не счастливый Несчастная, да ещё ко всему прочему одинокая, графиня Шумилина сидела за письменным столом. Несмотря на жару, на плечи её была накинута пуховая шаль, а плечи эти то и дело вздрагивали от тяжёлого кашля. Всё ж таки больная девица, пусть бы даже и графиня, это сплошная морока. Клим даже попытался понять подольского, тащить за собой на остров существо унылое, беспрестанно кашлющее, да ещё и со скверным характером. Занятие неблагодарное. Куда как разумнее оставить её в гостинице до окончательного выздоровления. А графиня тем временем словно почувствовала, что за ней наблюдают, кашель перестало, поплотнее закуталась в шаль, встала из-за стола. Встала, чтобы тут же покачнуться и упасть. Упала она с совершенно неблагородным стуком и окончательно пропала из поля зрения. Теперь Клим мог видеть лишь кончики её косы. Туманов немного подождал в надежде, что барышня придёт в себя и его помощь не потребуется, но не судьба. Барышня лежала на полу между столом и кроватью и не подавала признаков жизни. Ох уж эти благородные девицы, Клим вздохнул и, подтянувшись на руках, улёгся грудью на подоконник. Благо по случаю жары окно было открыто, и вышибать стекло не пришлось. Мысль, что можно просто разбудить коридорного, в тот момент Клима не посетила. Дви да путь из окна казался самым коротким. В комнате было душно, куда душнее, чем снаружи. Клим тут же покрылся испариной. Слабого света свечи не доставало, чтобы рассмотреть всё в деталях, но недвижимое тело обнаружилось сразу. Анна Фёдоровна, вам плохо или вы просто так прилегли? спросил он на всякий случай и, не дожидаясь ответа, положил ладонь на лоб барышни. Лоб был горячий, а дыхание частым и неглубоким. Дыхание не понравилось Климу особенно. Впрочем, в сложившейся ситуации не было ничего, что могло бы ему понравиться. Даже изящные щиколотки, выглядывающие из-под платья, не возбудили его интереса. Интересовало Клима сейчас лишь две вещи: имеется ли в этом чёртовом городе доктор и когда наконец-то изволит явиться блудный жених. Сам он с девицами благородного происхождения дела, если и имел, то лишь амурного свойства. Отношения эти были взаимно приятными и совсем не утомительными, в отличие от нынешних, которые отношения ими-то назвать можно было лишь с большой натяжкой. Что можно делать с беспамятной девицей, особенно принимая во внимание тот факт, что девица, чужая невеста, можно сказать, без пяти минут чужая жена. Пришлось действовать по обстоятельствам, поднимать девицу с пола. Жар от неё исходящий клим почувствовал даже сквозь её и свою одежду. Длинная, туго заплетённая коса соскользнула с её плеча, коснулась кончиком пола, и перекладывая Анну на кровать, Туманов ни к месту подумал, что пол может быть не слишком чистым. Косу к лиму аккуратно пристроил на подушке рядом с хозяйкой, а кончик так и вовсе отряхнул от невидимой в темноте пыли. Вот только что делать дальше, он не знал. А потом похлопал девицу по щекам, сначала осторожно, а потом довольно сильно. Наверное, из обмороков прекрасных дам нужно выводить каким-то иным, более изящным способом, но тут уж не до жиру. Эй, Анна Фёдоровна, очнитесь, сказал он раздражённым шёпотом и затаил дыхание в надежде на чудо. Увы, чуда не произошло. Прекрасная дама приходить в себя не желала, какетничала, дамам ведь свойственно какетство. Чтобы убедиться окончательно, Клим потянулся за стоящей на столе свечой. Взгляд зацепился за сложенный пополам листок бумаги. Изображённое на нём Клим сначала принял за рисунок, а потом решил, что это всё же не рисунок, а какая-то схема. Часть схемы, если быть точнее. Но схемы и рисунки интересовали его сейчас меньше всего. Горящую свечу он поднёс к лицу Анны. В неровном свете лицо это было иным, незнакомым. Запавшие глаза, заострившиеся скулы, тени от ресниц на полщеки. Лажбинка между ключицами и яркой искрой серебряная ласточка на витой цепочке. Стало совершенно ясно, что пощёчины не помогут и не спасут, что действовать нужно быстро, потому что всё это не лёгкая простуда, которая пройдёт сама собой, и уж точно не дамское какетство. Ни одна дама не хотела бы, чтобы посторонний мужчина видел её такой некрасивой и беспомощной. Вот только так уж вышло, что решать проблему придётся ему, постороннему мужчине. Потому что непосторонний променял вечер с невестой на вечер с другом. Клим его даже в чём-то понимал. Мало радости возиться с больной дамочкой, когда светское общество Чернокаменска распахнуло тебе свои радушные объятия. Он бы и сам сейчас предпочёл вернуться в замок. Там, по крайней мере, не так душно, а на озере так и вовсе прохладно. Наверное, от воспоминания о прохладе в комнате вдруг похолодало. Пламя свечи заплясало, словно на сквозняке. И вместе с ним заплясали на стене тени, складываясь в женский силуэт. Призрачная женщина тянула к Климу тонкие руки с прозрачными серпами, как тень. А над головой её, точно змея, извивалась длинная коса, извивалась, сплеталась в призрачную жеудавку. Стало холодно, только теперь не снаружи, а внутри. Сердце, до этого бойкое и горячее в ночасье, превратилось в кусок льда, и кровь в жилах застыла, замёрзла, как вода в реке. Ему бы обернуться, одним лишь взмахом свечи развеять морок, но где взять силы, когда внутри такой холод, что даже губы онемели. Сейчас бы притулиться плечом к тёплому печному боку, как когда-то в детстве. Да нет печи. Печи нет, а Анна есть, с кожей сухой и горячей. Стылые, теряющие чувствительность пальцы сжали узкие девичьи запястья, и тепло, убивающее одну, вдруг сделалось теплом спасающим другого. полыхнуло, обожгло до боли, до да едва сдерживаемого крика, а потом потекло по жилам, растапливая кровь, ломая ледяной панцирь. У этой жаркой волны был запах озёрной воды и плавищегося металла. Она была яркой, как радуга, и Клим с отстранённым равнодушием подумал, что от надвигающегося приступа мигрени никуда не деться, если удастся остаться в живых. Если призрачная удавка, зависшая прямо над его головой, не захлестнётся на его шее с совсем непризрачной силой, а та, которая спасала его своим теплом, но до которой в этот самый момент Климу не было никакого дела, вдруг открыла глаза. Её глаза были цвета серебра, и смотрела она не на него, а на кого-то стоящего за его спиной. Клим Шкуры чуял, что в комнате они не одни, что позади него кто-то есть, кто-то страшный и смертельно опасный, сжимающий в когтистой лапе тонкую нить его судьбы, в любой момент готовый нить эту оборвать. К страху вдруг присоединилась злость. С ним часто такое случалось. Страх в его жизни не задерживался надолго именно из-за этой ослепительной из ничего возникающей ярости. Бояться неизвестности, какой-то твари, прячущейся в темноте? Нет, это не про него. Клима вернулся так стремительно, что свеча в его руке едва не погасла. Не погасла. Пламя её вздрогнуло, присело, почти слившись с светелём, а потом вспыхнуло с новой силой, освещая пустую комнату. За его спиной не было никого. Сейчас не было. Но к распахнутому окну вели мокрые следы босых ног, женских ног. А холод исчез. Отпустили и кости, и мышцы, и мысли, которые до этого момента были вялыми, словно чужими. Клим полный грудью вздохнул сладкий ночной воздух, помотал головой, прогоняя морок. Ведь и в самом деле морок, вот и следов уже никаких нет. Да и были ли? Анна Фёдоровна вы это видели? Она должна была видеть, пожалуй, только она одна и видела ту, что стояла за его спиной. Вот только Графине не ответила. Глаза её, ещё недавно яркие с серебряным блеском, были закрыты. А на лбу выступили бисеринки пота. Дыхание, до этого частое и сбивчивое, сейчас, казалось, выровнялось, но являлось ли это хорошим признаком? Слишком уж спокойной, слишком уж неживой она казалась и холодной. Раньше до кожи её было не дотронуться, а теперь Клим провёл пальцем по тонкой шее. содержался, проверяя, есть ли пульс. Пульс был, кажется. Пришлось прижаться ухом к груди, затаиться, прислушиваясь из тысячи ночных звуков, шорохов, вычленяя один единственный, самый важный. Тук-тук. Тук-тук. Живая, живая хоть и похожа на покойницу, но как долго живой останется без помощи врача из клима помощника ховой, не по этой он части, а время уходит. С каждым тук-тук надежда становится всё меньше. Никогда было Климу раздумывать, да и не думал он особо, когда подхватывал девчонку на руки, называть её графини в нынешних обстоятельствах не поворачивался язык. Когда ногой едва не вышиб дверь номера, до смерти напугав спящего за конторкой коридорного, когда орал во всё горло, требуя и извозчика, и адрес ближайшего врача. Наверное, выглядел он достаточно грозным или достаточно безумным, потому что в кратчайшие сроки получил адрес. Доктор жил поблизости, в нескольких шагах от гостиницы. Не понадобился извозчик. Окончательно проснувшийся коридорный растолкал спящего в чулане мальчишку, велел показать барину дорогу и торопливо, со зрядной долей опаски, распахнул перед климом дверь. На улице клима отпустило, морок спал окончательно. В голове просветлело, и с просветлением этим пришло осознание, что, возможно, он только что спас графинишумиленной жизнь, но точно испортил репутацию. А репутация для девицы благородного происхождения порой важнее жизни. Глупость, конечно, несусветная, но девицы вообще существа странные, вещам совершенно второстепенным склонные придавать излишнее значение. Подумаешь, весь город к утру будет знать, что в комнате её ночевал мужчина. Ведь скажут же, что ночевал, а иначе как он там учутился? Подумаешь, мужчина этот не муж и даже не жених. Подумаешь, жениха в это время не было в гостинице. Красота На громкий стук к лима дверь открылась почти без промедления. Наверное, доктор, немолодой мужчина в наспех наброшенном поверх пижамы красном бархатном халате, был привычен к таким вот ночным визитам. Гость он выслушал молча и также молча поманил за собой. Кабинет был небольшой. Из мебели в нём имелось лишь кушетка, шкаф с разными медицинскими склянками, до да письменный стол. "Сюда кладите", велел доктор, указывая на кушетку. "Вы муж Пуговицы на платье пока расстегните, а я сейчас руки пойду вымою. Пуговицы на платье. Конец репутации. Теперь уж точно конец. Но доктор велел, как его, ослушаться. С пуговицами Клим справился быстро. Благо опыт имел в этом деле немалый. Но вот не к месту приключившись, вдруг неловкостью никак не ожидал. Наверное, из-за испорченной репутации. Раньше порочить дамскую честь ему не доводилось. Дамы раздевались и отдавались совершенно добровольно, находясь при этом в сознании. Но доктор Велел на то, что скрывалось под платьем и под нижней сорочкой, клин старался не смотреть. Но, может, глянул одним глазком из чистого любопытства, а справившись с заданием, деликатно отошёл к окну. Благо, доктор вернулся быстро, передвинул кушетки стул, вытащил из кармана халата стетоскоп. склонился над данной, начал осмотр. А Клима вдруг подумала, что доктору её нужно было показать раньше, многим раньше. Что ещё в поезде во время их короткой пикировки шумили, но ему не понравилось, что уже тогда глаза её блестели не только от праведного гнева, но и от нарастающего жара. И ведь можно было не ехать в Чернокаменск, остаться в Перми, найти хорошего доктора, дождаться выздоровления. Клим бы так и сделал, но тогда он был не кем, случайным попутчиком. Да он и сейчас никто, человек, которыйскомпрометировал благородную девицу. Клим сделал глубокий вдох, прижался лбом к прохладному стеклу. За окном уже брезжил рассвет, и темнота больше не была непроглядной. Всё, сказал за его спиной доктор, и это всё Клима неожиданно напугало. Что, всё? Насколько плохо это всё? Спросить он не успел, доктор заговорил сам. Случай сложный, я бы даже сказал, казуистический. У супруги вашей есть все признаки двустороннего воспаления лёгких: влажные хрипы, приглушённый перкуссионный звук. Да, с, э, это на начало осмотра, но сейчас, доктор стёрнул с переносицы очки, с узумлением посмотрел на Клима. Ситуация выправляется прямо на глазах. Погодите, я ещё раз. Он снова вытащил из кармана стетоскоп. Клим благоразумно отвернулся. Нету хрипов, вы представляете, только что были, а теперь нету. Чистейшее везикулярное дыхание, сердцебиение тоже в норме. Голубчик, ваша супруга самый настоящий медицинский феномен. Она мне не супруга. Надо было бы сказать раньше, ещё до того, как доктор велел подготовить пациентку к осмотру. Но кто ж ему дал? Знакомая, случайная, случайная. Доктор снова нацепил очки, посмотрел на Клима поверх стёкол, а потом пробормотал: "Ничего, во имя спасения жизни". И тут же добавил: "Странно, у меня чувство, юноша, сдаётся мне, что я её раньше встречал". "Это невозможно, графиня Шумилина родом из Санкт-Петербурга". "Графиня Шумилина?" Доктор Азадаченко крякнул, снял и снова нацепил очки, поскрёб кончик носа, а потом сказал: "Вот оно, значит, как. Значит, э, врала, молва". И тут же добавил: "Вы ошибаетесь, юноша. Графиня Анна Фёдоровна Шумилинна родом из этих мест. Я лично присутствовал при её рождении, можно даже сказать, принимал непосредственное участие в её появлении на свет. Она ведь в самом деле похожа на мать, только цвет волос. Да, с э, волосы у неё отцовские. И ласточка, как я мог забыть эту такую удивительную вещницу. Кстати, это многое объясняет. Что объясняет Сам Клим не понимал ровным счётом ничего. Уже одно то, что доктор знал полное имя девчонки, казалось чудом, что уж говорить о фактах из её биографии, родом из этих мест? Объясняет поразительный метаморфоза с ней происходящее. Доктор укрыл Анну простынёй, но не забыв заботливо подоткнуть край под её босые ноги. Её матушка, да и дед, были удивительными людьми в общечеловеческом и научном смыслах этого слова, даже не в научном, а антинаучном. Знаете ли, прожив всю жизнь в Чернокаменске, я из прожжённого прагматика и материалиста превратился в человека, допускающего существование чуда. Сам не единожды становился свидетелем вот таких чудес. И скажу я вам, договорить да он не успел. Дверь с громким стуком распахнулась и в кабинет ворвался Михаил Подольский. Где она? голос его дрожал, как дрожали руки и губы. Климу хотелось верить, что из-за страха за любимую женщину Но он знал правду. Причина этой дрожи была злость. Молодой человек, позвольте полюбопытствовать, вы кто такой? Доктор стал между ним и кушеткой. Я её жених. Подольский оттолкнул врача, упал на колени перед дамой, спросил срывающимся шёпотом: "Что с ней? Она жива? Жива?" И "Если вы позволите мне сделать свою работу, в ближайшее время будет в полнейшем здравии". Наверное, Клим всё-таки ошибся в своём предположении, потому что Подольский вздохнул с явным облегчением, поднялся с колен, сказал шёпотом: "Простите, доктор, я вам очень признателен". Тут взгляд его остановился на настоящем окнах Клима, и тонкие аристократические пальцы сжались в кулаки. "Ты!" Он бы мог увернуться от удара, но не стал. У Подольского было право, наверное. А удар пришёлся по касательной, даже боли почти не причинил. Как ты посмел? Что ты с ней сделал? Клим хотел сказать, что сделал то, что должен был сделать сам Подольский, но не успел. Ты потому ушёл так рано, чтобы прокрасться к ней в номер, чтобы с ней за моей спиной Климу нужно было поблагодарить доктора и уйти в свои ясе, потому что своё дело он сделал, и остальное его не касалось. И уж точно ему не нужно было бить Подольского. Но так уж вышло. Ярость, его давняя подружка, не позволила. Удар получился сильный, беспощадный. Противник крякнул и сложился вдвое, и только после этого Клим поблагодарил доктора, оставил на письменном столе деньги за осмотр и вышел из кабинета. На душе было мутно, словно боё его только что окунули в чан с помоями. или не его, а оставшуюся лежать на кушетке девчонку, графинюшу Милину, в непорочности и порядочность которой не верил даже её собственный жених. Мир сделался невыносимо ярким уже на подступах гостиницы, а в номере к лимону накрыло удушающая волна головной боли. На кровать он рухнул как был, не раздеваясь, сжал виски руками, сцепил зубы, чтобы не завыть от отчаянной беспомощности.